Глава третья. Фи. Фи вскрикнула, тяжело ударившись о каменный пол. Опомнилась она с трудом. От темноты и запаха гнили и плесени кружилась голова. «Растяжка! Растяжка!» Придавившая ее шея, вопила прямо ей в ухо. Фи буквально чувствовала, как по телу в нескольких местах наливаются синяки. «Растяжка?» Выпутавшись из ремня рюкзака, Филора лихорадочно провела рукой по полу. В красных отблесках факела ничего невозможно было рассмотреть. Когда дверь распахнулась, Фи в суматохе успела окинуть помещение взглядом. Комнату заполняли деревянные стулья с обгрызенными ножками, груда сгнивших корзин, сломанный ткацкий станок, а у стены прялка. Швейная мастерская? Похоже, если кто-то и собирался устроить здесь ловушку, Она должна быть в дверном проеме». «Я не могу нащупать никакую растяжку», пробормотала Фи. «Ты уже ее сорвала!» ряфнула Шейн, тоже отбрасывая рюкзак. «Тогда почему ты мне не сказала? Твои крики меня только запутали!» недоуменно заморгала Фи. «Мы сейчас спорить будем», огрызнулась Шейн. Фи с трудом поднялась на ноги. Она насторожилась и услышала странный щелчок, а за ним шипение и пронзивший тьму выстрел. Внезапно ее обхватило Шейн и повалила на пол. Бац! Что-то острое ударилось о стену сзади. «Что это было?» — Фи пригнула голову. «Стреляют из лука или арбалета!» — предупредила Шейн, и следующая стрела просвистела у них над головами. Фи заставила себя сосредоточиться, пытаясь по свисту угадать, откуда идет стрельба. Краем зрения она уловила металлический блеск. Короткая железная стрела мелькнула в свете факела и скрылась во тьме. Они вылетают откуда-то из стены. Похоже, их растяжка запустила. Если б мы стояли, наверное, были бы уже все в дырочку. Повезло, что ты уронила нас прямо на пороге. Я не... Ой, знаешь, плевать. Шейн поползла вперед. «Если мы тут в безопасности, может, стоит выждать?» Только она это сказала, как рядом вновь просвистела стрела и вонзилась где-то неподалеку. У Фи по коже разбежались мурашки. «Безопасность лишь относительная», — пробормотала она. «Стрелы летят отовсюду». «Тут еще одна проблема», — охнула Шейн. Упавший факел подкатился к остаткам плетеной корзины, и та загорелась. Пламя лизнуло опрокинутый стул, температура стала накаляться». «Дай подумать!» — прошепела Фи. Стрела впилась в пол рядом с ее локтем. Шейн выругалась и отползла. «Сколько угодно, напарница!» Фи сосредоточилась и принялась напряженно размышлять. Она слышала алчный треск пламени, свист стрел, тяжелое дыхание Шейн и за этим всем странное щелканье. Для стен звук был слишком громким и раздавался явно где-то в комнате. Щелк-щелк-щелк, будто вращалось колесо. И тут она поняла, что удивило ее, когда они ввалились в мастерскую. Вся мебель была старым обветшалым хламом, а прялка — совершенно новой, и вряд ли из дерева. Упав, они сорвали проволоку, та привела в движение колесо, а оно соединено со стрелами. Каким-то образом. Ладно, это можно выяснить и позже. «Приготовься по моей команде!» Фи поднялась на колени и быстро сняла и размотала веревку с пояса. Старый шнур на ощупь был гладким и мягким. Правой рукой она взялась за кольцо на одном конце. Возле уха просвистела стрела. В мгновение ока Фи вскочила на ноги, раскручивая тяжелое лосо. Она запустила веревку туда, где должна была стоять прялка. Если Филоры правильно запомнила. С привычной легкостью кольцо пролетело вперед, а потом Фи услышала отчетливый звон металла о металл. В темноте она едва различила, что веревка зацепилась за спицы колеса. Парялка резко остановилась. От облегчения сердце Фи забилось быстрее. Она была права. Колесо оказалось связано с механизмами в стене и уже натягивало лосо, пытаясь высвободиться. Филора обмотала веревку вокруг запястья. А Ослабь она ее хоть на секунду, стрелы полетят снова. Но что самое плохое, дым начал обжигать горло, грозя удушьем. «Давай, Шейн, открой окно!» Фи подняла напарницу за плач и толкнула к слабой полоске света, что проникал из щели окна в наружной стене. Не будь ставни такими ветхими, Фи ничего бы не заметила. Шейн вскрикнула, запнувшись о сломанный ткацкий станок. Внезапно Фи окутал столб дыма, и она начала задыхаться. Пламя перескакивало с одной старой корзины на другую, и вскоре Нинроа оказалась в горящем кольце. Продолжая тянуть веревку, она бросилась к растущему огню и принялась отбрасывать от факела деревяшки. Щелкнуло колесо, мимо просвистела стрела, задев рукав Фи. «Шейн!» — в отчаянии крикнула она. «Да знаю, я знаю!» — послышался в ответ сердитый голос. «Проклятая защелка застряла!» Фи натягивала веревку, а колесо упрямо тащило ее к себе. «Ладно, сейчас я его разрублю!» — завопила Шейн. Свист в воздухе. Фи пригнулась. Стрела впилась в горячую корзину. В жадном пламени сверкнул металл. Филора буквально разрывалась. «Если отпустить лосо и попытаться спрятаться, Шейн останется беззащитной». Поэтому Фи крепче обернула веревку вокруг запястья, стиснула зубы и потащила лосок к себе двумя руками. И на этот раз, когда веревка натянулась, Фи всем весом повисла на ней, чтобы остановить механизм. «Вот тебе!» Крик Шейн раздался за секунду до того, как топор врезался в ставни и с ужасным треском расколол дерево. В комнату вырвались лучи солнца и озарили полной решимости лицо Шейн. Она второй раз взмахнула топором, створки упали на пол. Наконец Фи удалось разглядеть, с чем они имеют дело. Лосо запуталось в спицах прялки. Из центра ее колеса в отверстие в стене уходил металлический пруд. Несомненно, он-то и приводил механизм в действие при каждом обороте. Стены в комнате были испещрены дырочками, откуда торчали кончики железных стрел. Веревка обжигала кожу Фи, долго не продержаться. Взгляд ее упал на железную рукоятку факела. Упершись ногами в пол и удерживая лассо одной рукой, другой Фи попыталась дотянуться до факела. Она напряглась изо всех сил, Мускулы спины и плеч разрывались от боли, но удалось лишь коснуться рукоятки кончиками пальцев. Вдруг прялка повернулась, и Фи тут же встала. Две стрелы полетели в Шейн и вонзились в расколотое дерево над головой наемницы. Теперь Фи была еще дальше от факела, а пламя тем временем разгоралось. Решение она приняла быстро. Шейн, прыгнись! предупредила Ненроа и отпустила веревку. Освободившееся колесо прялки крутанулось, выпустив лавину стрел. Фи нырнула вперед. Обмотав рукавом куртки кисть, она схватила факел и ладонь обдала жаром сквозь толстую ткань. Фи помчалась к колесу и воткнула факел в зазор между спицами и железным штырем, заклинив механизм навеки. Над головой просвистела последняя стрела. Она пролетела через всю комнату и вонзилась в рюкзак Фи, которые и без того напоминали гольницу. Нинроа с облегчением опустилась на пол. Шейн пыталась выпутаться из развалин ткацкого станка. Без подпитывающего пламя промасленного факела огонь быстро прогорел и угас в остатках корзин и заплесневелых деревяшек. Фис с наслаждением опустилась ушибленной спиной на каменный пол, растянулась на нем и вдруг с удивлением нащупала серебряные пяльцы. Она с любопытством подняла их. Пяльцы оказались крошечные, меньше ее кулака. «Знаешь», — рассеянно сказала она, глядя в кольцо, «а ведь орден священной розы славился не только магией, но и шитьем. Среди их реликвий много прекрасно сотканных гобеленов». «Серьезно?» — возмутилась Шейн, которая тушила последние очаги пламени. «Нас чуть не прикончила старая заплесневелая прялка», «А ты хочешь поболтать о рукоделии?» Фи села. «Прялка вовсе не заплесневелая», — смутилась она. «Вообще-то железная. Вот почему я...» Шейн подняла руку. «Забудем. Я просто хочу убедиться, что больше нам ничего не грозит». Наемница прибиралась вглубь комнаты, отшвыривая с дороги сломанные стулья, будто те нанесли ей личное оскорбление. Фи покручивала пяльцы, сопротивляясь желанию рассказать северянке о тонкостях этого ремесла. Ведьмы Ордена Священной Розы были знамениты своими связующими чарами, и многие из них умели вплетать заклинания в вышивку, во что угодно, от изысканных одеяний и гобеленов до небольших медальонов на удачу. Вплетенные в ткани или в вышитые завитки стеблей и розы часто представляли собой мощные заклинания — замаскированные под украшение. «Интересно, какие чары вышли на этих серебряных пяльцах? Их размера хватит, чтобы сделать узор на кармане или на носовом платке?» Отложив пяльцы, Фи поднялась и стала распутывать веревку, которая намоталась на прялку. Она все еще пыталась вытащить кольцо из тугого узла, когда сзади послышался взбудораженный крик Шейн. «Фи, иди сюда, посмотри скорее!» «Сейчас!» отозвалась она, натягивая веревку. «Ты должна взглянуть немедленно!» «А это не может!» Тут веревка внезапно освободилась, и Фи плюхнулась посреди комнаты на задницу. «Как изящно!» выбронилась она про себя, надеясь, что щеки у нее не пылают столь же жарко, как тлеющие корзины. К счастью, Шейн ничего не заметила. Когда Фи подняла голову, напарница дергала изъеденную молью портьеру, за которой скрывалась кладка из желтого камня. Вся стена была испещрена письменами. Строчка за строчкой ее покрывали руны, начертанные изящным почерком ведьм Ордена. Когда лучи заката падали на завитушки рун, они светились розовым. Фи изумленно уставилась на стену, забыв о смущении. Шейн дергала портьеры, и, наконец, те оторвались и упали на пол. Нинруа обмотала лассо вокруг руки, закрепив кольцо под веревкой, и подошла к стене. «Скажи, что это не самая длинная загадка в мире», — протянула северянка. «Нет», — выдохнула Фи, водя взглядом по строчкам. «Это похоже на отрывок из книги. Когда принцу исполнилось 16 лет, все королевство пришло в отчаяние, ибо даже великие ведьмы при всей своей власти были не в силах его спасти». Фи замолчала. Она знала эту историю и могла бы рассказать ее наизусть. «Это легенда о шиповнике, спящем принце? Или только ее окончание?» Оставался лишь один вопрос. «Зачем она здесь, в заброшенном замке, на стене? Это какое-то испытание или послание?» Шейн снова начала ворчать об уроках истории, но Фи, не обратив на нее внимания, присела на корточки, чтобы прочесть последнюю строчку. Ради безопасности принца заперли в замке, но все оказалось напрасным. Принц-шиповник укололся колючку в своем розарии. Что-то здесь было не так, но Фи пока не стала задумываться и прочитала до конца. Он уснул зачарованным сном в ожидании поцелуя, который его разбудит. Финахмурилась, нахмурилась, опираясь о колени. «Кажется, тут чего-то не хватает». «Ага», — кивнула Шейн. «Рассказа о том, как перед бегством из королевства невероятно богатая ведьма спрятала здесь все свои сокровища, чтобы мы их отыскали». «Нет», — поморщилась Фи. Ее тревожило что-то другое, что-то связанное с принцем Шиповником. И тут, краем глаза, она заметила прялку. «Вот в чем дело». Впервые историю принца Шиповника Фи услышала в детстве — когда была совсем маленькой. В тот вечер она подергала маму за ночную сорочку и спросила, «Что такое веретено?» Мать показала картинку. Принц в своем саду тянется к какому-то предмету, похожему на сверкающий белый клинок, спрятанный среди роз, и пояснила, «С помощью веретена придут в нитки лен и шерсть. Выглядит оно как длинный стержень, на который наматывают пряжу». Но в руках злой ведьмы веретено было грозным оружием. «Вот что неправильно», — сказала Фи, указывая на строчки. «Шиповник проткнул палец не колючкой, а веретеном». Нинруа пощупала слова, и те впитались в камень, будто песчинки. Она ахнула и отдернула руку, потом нерешительно прижала ее к другой строчке. Та осталась невредима. Вырезанные бороздки букв не шелохнулись под прикосновением. Шейн стукнула по стене кулаком с тем же результатом. Фи посмотрела вниз, где исчезало затейливо выписанное слово «колючку». Она помедлила немного, а потом смахнула оставшиеся буквы. Те рассыпались, лишь несколько сверкающих песчинок упало на пол. Фи и Шейн обменялись ошеломленными взглядами. «Это же настоящая магия!» — спросила наемница, снова щипая кожу на руке. На сей раз Фини стала ее за это укорять. Она и сама едва верила глазам. «Кажется, да», прошептала Нинроа. Настоящая магия в заброшенных замках встречалась крайне редко. Немногие чары могли пережить своих создателей. Вот почему ловушки в ведьминой шкатулке были механическими, а не волшебными. В древности... Некоторые могущественные колдуньи умели наделять магией предметы, те самые выжженные магические реликвии, но их осталось крайне мало. Место, откуда Фи смахнула слова, было мягким, точно песок, и будто чего-то ждала. «Возможно, следует заполнить пропуск», — предположила Шейн. Фи подняла палец, осторожно прижала кончик к песку. Свободной рукой оперлась о стену и застыла, уставясь на свою перчатку. Она и правда решится? Ей уже приходилось сталкиваться с могущественными чарами. Даже сквозь перчатку Фи ощущала предупреждающее покалывание бабочки на кисти. «Что с тобой?» — спросила Шейн. «Забыла, как пишется. Как по мне, эти закорючки смахивают на бред». Фи подавила желание поспорить. Ей-то язык священной розы не казался бредовым. Сердце колотилось, о ребра точно молоток, но в глубине души она знала, как сильно пожалеет, если сейчас отступится, если не выяснит, что спрятано за той стеной и что оберегали там ведьмы Ордена. Фи закончила выписывать длинные петлеобразные символы, обозначающие веретено, и отступила на шаг, рассматривая получившееся. На миг ей показалось, Словно буквы затвердели, превращаясь в гравировку на камне, как и все остальное. А затем послание задрожало, превратилось в песок и ливнем осыпалось на пол. И упали не только буквы. Отшатнувшись, Фи наткнулась на Шейн. Стена растворялась прямо на глазах, превращаясь в золотистую пыль. Сверкающее облако повисло в воздухе, а когда осело, то стены уже не было. На ее месте появился проход в комнату, залитую закатным светом. Кладоискательницы ступили в проем, и им показалось, будто они попали в совершенно другой замок. Отсюда открывался вид на озеро и долину. Пейзаж обрамляли резные арки желтого камня, которые вели на полуразрушенный балкон. Перила, ряд витых бронзовых роз, сильно потускнели. Фи заметила по меньшей мере одно место — где деревянные половицы полностью выпали. В провал виднелась озерная гладь. Фи сделала зарубку на память. Смотреть, куда идешь. Она могла лишь представить, как прекрасен был замок всего сто лет назад, пока не сбежали последние ведьмы. Его построили так, что он простоял бы еще тысячу, если бы за ним ухаживали. В вечернем свете парящие пылинки от разрушенных чар горели, словно крупицы золота — и озаряли полки, что тянулись от стены до стены. Они были уставлены безделушками, которые кто-то здесь спрятал. Старые флаконы цветного стекла, изящные фарфоровые чашки, вручную расписанные пышными розами, рулоны дорогих тканей, бордовые и кобальтово-синие — фирменный знак производителей шелка из Южного Андара. Последний раз столь тонкую работу Фи видела в антикварных лавочках Писара, Дарфелл был богат рудой, деревом, вином и на экспорт в основном поставлял сырье. Все эти вещички должны быть из андара. Полки прогибались под тяжестью древних книг с плотными тканевыми закладками в пожелтевших страницах. Ну, это куда больше похоже на сокровище. Фи взглянула на Шейн, которая направилась к самому ценному. В дальнем углу притаился потертый сундук заваленные золотыми цепями и драгоценностями. На голове напарницы уже красовалась надетая на бекрен серебряная корона с розовыми бриллиантами. Фи вздохнула. В этом смысле Шейн была просто олицетворением всех кладоискателей. Нинроа как раз обходила дыру в скрипучих половицах, направляясь к книгам, когда вдруг заметила тесный ольков в стене возле балкона. Там виднелся невысокий длинный стол с наброшенной на него черной тканью. В центре лежало нечто, похожее на осколки белого мрамора. «Нет», — поняла Фи, подходя ближе, — «это кость». Она уставилась на обломки костяного веретена, гладкие и белоснежные, словно только что отполированные. Филора не могла оторвать от них взгляда. На острие краснели пятна, и Фи задумалась — А вдруг это то самое веретено из сказки, что было спрятано в саду принца-шиповника? Фи будто сама по себе устремилась вперед. Почти против собственной воли она потянулась к обломкам и тут же зашипела, когда что-то впилось ей в палец. Ненру отскочила от стола, только теперь, заметив острый, как игла, осколок, спрятанный среди прочих частей. Внезапно мысли затуманились, По краям поля зрения подступала чернота. Вся кровь в теле будто отхлынула от головы, грозя обмороком. Фи попятилась и оказалась на полуразрушенном балконе. Ноги дрожали, словно трясся сам пол. На кончике пальца выступила кровь. Фи завороженно уставилась на нее, вспоминая слова, которые были начертаны на двери. «Капля крови — капля надежды». «Берегись, Фи!» Услышав крик Шейн, она быстро пришла в себя. Такого фии вообразить не могла. Иссохшие доски под ногами дрожали и скрипели. Балкон рушился под ее весом. Послышался громкий треск. Это опорные брусья выскочили из пазов в каменной стене. Фия хотела было отпрыгнуть в сторону, но опоздала. В животе закрутился тугой узел. Балкон полетел вниз, прихватив с собой большую часть комнаты. Фи попыталась набросить лассо на одну из резных арок, но кольцо отскочило, а потом она сорвалась. Наемница рухнула на край провала, стараясь дотянуться до падающей в озеро Фи, но расстояние было огромным. Нинроа слышала лишь шеха собственного имени, которое выкрикивало Шейн. «По крайней мере, ни одну из бесценных книг я с собой не взяла». Вот о чем подумала Фи, прежде чем ударилась о воду.